Глава четвёртая. Я едва успела шарахнуться в какую-то грязную нишу, очень, кстати, выбитую в стене, потому что иначе меня снесло бы с лестницы внезапно ломанувшимся непонятно куда народом. Слуги скакали шалыми антилопами, причем и вверх, и вниз, без всякой системы и логики. И, естественно, орали все одновременно — поэтому не разобрать было ни слова. Это что, нападение, война, бомбардировка, эвакуация? Последнее точно нет, потому что никто никуда не эвакуируется. Все только носятся без толку. Но тогда какого хрена обыкновенного, простите? «Принцесса!» зарали вдруг над самым ухом, и я едва не выпала из своей спасительной ниши. «Чёрт! Как? Кто меня нашел? «Принцесса пропала! Принцессу похитили!» Продолжал блажить здоровенный детина, застрявший на лестнице как раз напротив меня. «Принцессу украли!» «Да чтоб тебя! Чуть копыта не отбросила!» «Спохватились, значит!» Интересно, почему ее, то есть моё, отсутствие заметили только сейчас? А целый день и вечер никого не волновало, что эта малолетняя Кикимора сидит в своей комнате, носа не высовывая, и творит зверские чёрно-магические ритуалы из бабкиной тетрадки. Тетрадка, кстати, при мне». Единственная вещь в комнате без клейма и сразу такая полезная. Конечно, я ее забрала. После вопля детины все как-то потихоньку утихомирились. То есть движение на лестнице не прекратилось. Но если я высунусь, меня уже не собьют с ног и не затопчут. Значит, самое время попытаться убежать подальше от эпицентра событий. Я, конечно, замаскировалась хорошо, но кто ее знает местную магию? Вдруг они меня с собаками по запаху искать будут? По стеночке, по стеночке, вниз, даже радуясь суете и неразберихе. Эдак никто вообще не запомнит одного лишнего чумазого мальчишку. Тем более, что их тут пара десятков и без меня бегает». А, судя по запахам, дорога ведет меня прямо на кухню, в самое благословенное место замка. Жаль, я не собираюсь там особо задерживаться, ибо больше всего меня интересует черный ход, через который я наверняка сумею просочиться также незаметно. Я усилием воли заставила себя не смотреть по сторонам и шмыгать мышкой, Даже после того, как лестница закончилась, и я ступила на райскую территорию. Да, с ума сойти. Настоящая дворцовая кухня. Да, антураж и даже запахи. В другое время меня бы трактором отсюда не выволокли. Но сейчас, мечта моя, тебе придется подождать потому как лучше я свою кухню организую где-нибудь в другом месте. Если надо будет, потом и замок вокруг нее построю, но другой, ибо этот уж больно проблемный. Женихи всякие, опять же, стаями, наступить некуда. Спасительная замурзанная дверь с немного ржавыми петлями уже была на расстоянии вытянутой руки, когда злодейская судьба решила, что везения с меня на сегодня хватит. — Ты куда собрался, паршивец? — рявкнул у меня над духом густой бас, и здоровенная волосатая лапа с не очень чистыми ногтями сжалась на моем плече. — Хочешь, чтобы сюда сбежалась вся королевская стража? А ну, пшёл! Ух! Вот хорошо, что я умею группироваться, поэтому просто закатилась под стол, когда меня с такой силой отшвырнули от вожделенной двери на свободу. А внушительный пинок, которым Верзила собирался дополнить свой аргумент, просто до меня не достал. Я хорошо помню, что тело у меня в юном возрасте было не только тощее, но и очень шустрое к тому же снабжённая правильными инстинктами, укатившими меня поглубже и подальше от грязного сапога, легнувшего воздух там, где я секунду назад лежала. «А ну, вылезай, отродье! Работать!» Я вылезла, конечно. Очень уж мне не понравилось, как Бугаинов вцепился в столешницу и приподнял огромное дубовое сооружение, на котором, к тому же, громоздилась куча продуктов. Но дураков выкатываться под ноги пенальщикам нет, так что выскочить с другой стороны стола было правильным решением. Отсюда я наконец-то сумела как следует разглядеть, что за чудище на меня набросилось, и оценить расклад сил. Так, чтоб мне лопнуть, если это настоящее начальство». Вот кого-кого, а главного на кухне, я определяю с одного взгляда. Это не оно. Это какой-то охамевший от собственных размеров боров на подхвате. Явно довольный от сознания, что может шпынять и колотить хоть кого-то, просто потому, что он больше и физически сильнее. Ну, с такими разговор короткий. Я не мастер боевых искусств. Но я профессиональный повар, и где я только не работала в своей жизни. Там, где надо было физически отстоять свое право у разделочного стола, в том числе. Ножами кидаться – это признак низкого класса и безбашенности. Психов с кухни изгоняет безжалостно. А вот репа – репа подойдёт. Всё случилось так быстро, что громила даже не успел прораться все еще изрыгал ругательство и пытался пнуть пустоту под столом, когда увесистый корнеплод врезался ему точно в кадык. Рев мгновенно превратился в хрип. Ничего опасного. Но из строя я его вывела на какое-то время. Уф! Ты кто такой? Поскольку наша короткая битва даже среди всеобщего хаоса привлекла внимание, Теперь меня заметило настоящее начальство. «Так неделю уже здесь работаю, господин!» Я положила резервную репку обратно на стол и шмыгнула носом, старательно копируя интонацию и говор тех мальчишек, что во множестве метались по лестницам, пока я спускалась. «Вон этот меня знает, пристает все время!» и я дернула подбородком на все еще хрипящего бугая. Бугай подтверждающе закашлялся. То есть, что именно он хотел сказать, пес его знает. Но я еще раз для уверенности ткнула в него пальцем и закивала, мол, видите? А сама снова очень внимательно осмотрела эту агрессивную жертву корнеплодов. «Так». Руки в саже и ржавчине. Края рукавов чуть подпалены. На сапогах остатки золы. А еще Страсть, какую у него вертел тяжелый господин! Я слишком тощий, чтобы хорошо его крутить. А этот так и норовит вместо себя кочегу-то пристроить. Как дров принесу, так цоп зашиворот. И давай-давай! Главный повар... «Хозяин кухни» или «как тут его звать величать, не знаю». Еще раз внимательно осмотрел и меня, и бугая, потом хмыкнул и сказал. «И тебе всего недели хватило, чтобы освоиться и дать отпор? Какой дерзкий мальчишка! Ладно, я найду тебе работу по силам, тем более все равно пока выгонять некуда». Я всем организмом изобразила радость и готовность служить пополам с вопросительным удивлением. Замок на осадном положении. Принцесса исчезла. и Их светлости активировали защитный артефакт в надежде, что похитители еще не успели выбраться из замка и увезти свою пленницу». Поэтому все входы и выходы заблокированы магической завесой. Вообще-то мужчина говорил сейчас не столько мне, сколько всем остальным на кухне. Хотя он даже не особенно повысил голос, но народ послушно притих и внимал. Я тоже. Продукты и другие необходимые вещи будут доставляться через одни специальные ворота, которые будут охраняться магическими стражами артефакта. Любой, кто попробует прорваться в другом месте, будет парализован завесой, схвачен и брошен в темницу, как подозреваемый в измене. Поэтому даже не пытайтесь выйти из замка и продолжайте работать. Остальное не вашего ума дело. «Ну, зарежься ножиком».